Глава вторая. Шестью месяцами ранее. Слишком яркий свет вытянул мою душу на поверхность обессиленного тела. Стоило мне только приоткрыть глаза, как он беспощадно врезался колкими лучами, казалось, прямо в мой взнервованный мозг. Люминесцентные лампы были особенно жестокими на фоне отражающих их белоснежных стен. Мерное ощущение оксиметра, закреплённого на моём указательном пальце правой руки, отдавалось неприятной пульсацией в висках. С силой зажмурив глаза, я дотронулась головой правой рукой, и в эту же секунду из моей груди вырвался невольный стон. Ощущение, будто мою руку что-то оттягивает в сторону, заставило меня повторно разомкнуть глаза и на сей раз оценить обстановку более обстоятельно. Мой лоб был перебинтован, Правая рука утыкана одновременно пятью иглами, поставляющими через прозрачные трубки в мои страшно раздувающиеся вены жидкости пяти разных оттенков алого цвета. Продолжая оглядывать незнакомую мне комнату, через невероятные усилия заставляя свои веки не опускаться темным занавесом между мной и миром, я вдруг начала вспоминать о том, как после столкновения с платиной во время прохождения в руднике испытания с подвешенным канатом оказалась в медицинском крыле. Платина. Воспоминания нахлынули на меня ледяной волной, всего в одну секунду отрезвив моё сознание. За эту секунду перед моими глазами пронеслись невероятно яркие картины минувших кошмаров, и мой пульс мгновенно участился, о чём не приминул засвидетельствовать оксиметр, издав истошное пищание, которое вдруг начало ещё более беспощадно въедаться в подкорку моего головного мозга. Одновременно вырвав из болящего предплечья все пять игл, венчающих угрожающие трубки, я попыталась вскочить на ноги, но тут же рухнула на прохладный пол, задев левой рукой стоящий рядом с жестяной столик с разноцветными бутылочками на нём. Мои ноги недвусмысленно отказывались со мной сотрудничать, прозрачно намекая мне на мою немощность и беззащитность. И плюск в внезапно ослабевших ногах Перед глазами у меня вдруг всё закружилось и покрылось пульсирующими точками с искрящимися неровными краями. Предпринимая попытки остановить тяжёлую отдышку, я заодно сорвала с пальца оксиметр, чтобы, наконец, оборвать назойливое, предательски учащённое пищание своего взбунтовавшегося пульса. Кроме бледно-голубой медицинской рубашки, едва прикрывающей мои подозрительно костлявые колени, на мне больше ничего не было. Отчего моему неожиданно истощённому телу сейчас было прохладно находиться на блестящем и каком-то неестественно стерильно чистом кафельном полу. Опираясь о койку, я постепенно заставила своё тело подняться при помощи дрожащих рук. В который раз, выхватив из взглядом кровопотёк на изгибе локтя посиневшего отыгл, я вдруг неожиданно резко поняла, где именно я нахожусь и что со мной происходит. Последнее, что в этот момент я смогла вспомнить, Это сжимающиеся кулаки платины, находящейся в финишной капсуле напротив меня в ристалище. Да, точно. Мы выбрались из этой мясорубки. Выходит, я в роднике. Значит, воткнутые в мои вены иглы могут означать только одно. Меня, как носителя пятой группы крови, осушают. Ужас сковал мои ноющие мышцы, но мой ступор продлился всего лишь несколько секунд. Недолго думая, я подтянула к себе одну из трубок капельниц, лежащих на измятых простынях, и сжала в кулаке толстую иглу, прикреплённую к её концу. Ресницы почему-то стали мокрыми. Я почувствовала это внезапно, заморгав из-за внезапно помутневшегося взгляда. Поднеся иглу к сонной артерии, я сделала несколько глубоких вдохов, после чего зажмурилась и, призвав всю силу своей предательски дорожащей руки, полоснула себя по шее. Отрезкой боли, отлетевшей куда-то вверх моего многострадального черепа, мои ноги снова подкосились. Обрушившись на пол, я инстинктивно зажала рану левой ладонью, правой продолжая держаться за сморщившуюся простынь, свисающую с койки. При падении я во второй раз задела жестяной столик, и на сей раз установленные на нём цветные пузырьки сорвались на пол. С дребезгом разбившись, Они врезались в мою левую ногу мелкими осколками, но я почти не чувствовал этой боли. По правой руке, судорожно прижимающей рану на шее, стекал горячий, кровавый ручеёк, на моих глазах окрашивающий надетую на меня светло-голубую, почти выбеленную рубашку в бордовый цвет. Не прошло и 5 секунд после моего громкого падения, как дверь, расположенная в 5 шагах напротив изножья моей койки, распахнулась, и в палату буквально вбежал некто в белоснежном халате. «Доктор?» «Она порезала себя!» — прокричал мужчина, кудрявые волосы которого выглядели нечесанными как минимум несколько дней. Сначала я прочла на бейджа, болтающемся на его худой шее, словно ошейник на породистом псе, имя Вёрджил Ф. И только после этого заметила, что он пришёл не один. Вслед за доктором в палату ворвалась Скарлетт. Лысина которой показательно отражала свет люминесцентных ламп. Сразу за её спиной находилось ещё две фигуры. Но из-за ослабевающего сознания я не смогла рассмотреть их лиц. Моя рука, резко потерявшая последние остатки сил, соскользнула зяящей раны на шее, и доктор, рухнувший передо мной на колени, в эту же секунду больно наложил на открытую рану свою холодную ладонь. Прежде чем окончательно провалиться в темноту, Я успел увидеть, как Скарлетт падает на колени рядом с доктором. В момент, когда её вытянутое лицо нависло надо мной, неужели она была напугана? Моя голова неестественной дугой запрокинулась назад, и из моего горла вырвался жуткий хрип. После чего перед моими глазами неожиданно возникло бледное лицо золота, и я почти был уверен в том, что сразу за ним стоял платина. Но у меня больше не осталось сил на зрение. Мои глаза закатились и захлопнулись, словно остекленевшие шары, угодившие в бездонные норы. И я погрузилась в темноту. Ещё некоторое время я слышала посторонние голоса, сплетающиеся в замысловатый клубок какафонии, чувствовала чьи-то тёплые пальцы на своём теле. И при том, что я не была способна хотя бы приоткрыть свои словно налившиеся сталью веки, единожды мне померещилось лицо платины, после чего я окончательно потерялась связь с внешним миром, погрузившись в невероятно глубокий, неописуемо чёрный и пугающе холодный колодец. Впрочем, уже скоро не осталось ни глубины, ни холода, только темнота.